Глава 37. седьмая. После того, как я обнаружил свою мать в подземельях Эндера, пролетело несколько дней. Я расхаживал у очага. Во дворе, сразу за замком, собирались мои воины. Мой младший брат, Майкон, привел их сюда из Альберии без каких-либо происшествий, и вскоре мы должны были отправиться в Дубнос, чтобы помочь Калину Деннеру, сразиться с надвигающейся бурей. Судя по тому, что он рассказал мне о своей встрече с богами, этот мир был в полной заднице. Фейри эйсера погибнут. Если никакое оружие не может причинить вреда врагу, как мы вообще выживем? Но не это было главной причиной моего беспокойства. Ноги несли меня с одного конца комнаты в другой, ускоряя шаг с каждым поворотом. Я не сказал Калину правды о том, кто скрывается в теле Морган, кого именно Фейри теней заточили в подземелье. Я стиснул зубы. Если я и собирался что-то сказать, то это необходимо было сделать сейчас, когда мы вместе отправлялись на войну. Единственное, что меня останавливало неизвестность. Я не могу предугадать, что он сделает с этой информацией захочет ли он убить ее или отпустит. Хуже всего было то, что я не знал, чего хочу я. Конечно, я пытался связаться со смертными Талловина, чтобы спросить их. Но, как назло, они снова проигнорировали меня. Я никогда не имел возможности связаться с ними сам. Наше общение работало только в одну сторону. Так что, пожалуй... Впервые в жизни я действительно не знал, что делать. Полагаю, на этот раз выбор за мной. Я к этому не привык. Я мог бы спуститься в подземелье и покончить со всем этим, взяв кинжал и вонзив его в ее вечно бьющееся сердце. Но в этом-то все и дело, не так ли? Это сердце принадлежало не ей. Она украла его у кого-то другого, у той, кого мой отец веками держал в рабстве. И даже тогда, кем бы ни была моя мать раньше, королевой, любившей свой народ, любившей своих сыновей, такой Белли деннер больше не существовала в этом мире. Магия Андромеды развратила ее, исказила ее образ до неузнаваемости. Она не была моей матерью, по крайней мере, не по-настоящему. И, судя по острому блеску, который я заметил в ее глазах, Когда навестил в подземелье, она планировала что-то еще. Мне нужно было остановить ее. Или это сделает Калин. Я ненавидел себя за то, что не мог решиться покончить со всем этим. В мою дверь постучали. Я остановился, как будто тот, кто стоял по ту сторону двери, мог прочитать мои мысли по моим торопливым шагам. Резко втянув в себя воздух, я одернул перец своей оранжевой туники, подошел к двери и распахнул ее. С другой стороны двери стоял Гейвен. Его серебристые волосы снова были стянуты в тугой пучок. Скрестив руки на груди, он прислонился к дверному косяку, легкая улыбка искривила его губы. — С тобой здесь все в порядке, Руари? — Вполне прекрасно, — огрызнулся я. — Твои люди готовы выступить? Они готовятся, как следовало бы, и твоим людям. Мы готовы. Ты когда-нибудь сталкивался с оборотнем? спросил он, склонив голову на бок. На самом деле, да. Годами я тайком пробирался из Альбирии, скрытно собирая припасы в одной из пещер недалеко от подножия Западных гор, зная, что в один прекрасный день они мне понадобятся. Я старался действовать как можно незаметнее. Но у этих существ было гораздо более развитое обоняние, чем я предполагал. Мне не раз приходилось вступать с ними в схватку. К счастью, мой отец позаботился о том, чтобы я знал, как обращаться с мечом. Это была одна из тех немногих задач, которую он смог выполнить правильно. По крайней мере, он обучил сыновей сражаться. «Отлично!» У Гейвина хватило наглости изобразить удивление. «Возможно, ты все таки доберешься до Дубноса, если, конечно, не предашь нас». «Что ж, у меня нет другого выбора, кроме как сражаться на вашей стороне, не так ли?» «Я дал клятву». «А в этом есть какая-то проблема?» «Я понимаю, что ты пытаешься сделать. Ты хочешь уличить меня в какой-то лжи или заставить признаться...» что у меня есть планы выступить против вас. «Ты обвиняешь меня?» Гейвин оглядел меня с ног до головы, отметив оранжевую тунику, цвет моего отца. «Ты был нашим врагом слишком долго, а твой отец был гребаным ублюдком, который попал в плен к Андромеде. Насколько я знаю, ты тоже». «Мой отец и близко не подпускал меня к этому ожерелью» если оно не было надето на нем самом. Даже тогда он почти не обращал внимания ни на меня, ни на моих братьев или сестер. «Ему не нравилось», — я захлопнул рот. Взгляд Гейвина скользнул по моему лицу. Он смотрел так, словно мог прочитать каждую мою мысль. «Отвратительно! Как будто он точно знал, что я собирался сказать». «Ему не нравилось», что мы не были похожи на Белли Сент деннер Мы были похожи на смертных невест, которые нас родили». «Разумеется, должно быть было трудно», — сказал он мягче, чем я ожидал. «Я не собираюсь обсуждать это с тобой», — покачал я головой и отвернулся. «Тогда ответь, -то чего хотела Морган?» «Ах, вот оно что! Истинная причина его визита!» Прежде чем мы отправимся на помощь в Дубнас, Гейвен хотел узнать, что сказала мне его ценная пленница. Я прикусил внутреннюю сторону щеки. Если я расскажу ему, что он с ней сделает? «Позволь задать тебе вопрос», — сказал он, когда прошло несколько мгновений молчания. Что бы она ни сказала, это как-то связано с тем, с чем мы можем столкнуться. «Есть ли что-нибудь, что нам нужно знать, Рори? Неужели мы идем прямиком к тому, чего не сможем пережить?» Я немного расслабился. На это я смог ответить честно. Она просто хотела, чтобы я ее выпустил. «А ты можешь контролировать ее, как мог твой отец?» «Нет». «Хорошо», — он кивнул, как будто был удовлетворен моими ответами. Хотя на его месте я бы так просто не отступил. Но затем на его лице появилась широкая улыбка, такая, до боли знакомая, что я чуть не вздрогнул. У моего отца часто было такое выражение лица, прежде чем он говорил что-то, что, как он знал заранее, собеседнику не понравится. Очень жаль, мне было бы любопытно узнать, действует ли на нее сила клятвы Оберону, даже если она сейчас... Уже не Морган. Черт. Как ты узнал? Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, хотя сердце бешено колотилось о ребра. Я знал, что это только вопрос времени, когда правда выплывет наружу или кто-то соберет все воедино. Конечно, это был гейвин Спокойный, расчетливый гейвин И хотя я не был уверен, что хочу защищать Беллисент, она все равно оставалась моей матерью. Моей ужасной, жестокой матерью. Я не хотел, чтобы ее убили. Что ж, Халин и остальные довольно быстро заподозрили неладное. Морган сначала молила о помощи, а затем появилась в Альбирии, казалось бы, целой и невредимой. Он выгнул серебристую бровь, ярко выделявшуюся на фоне его смуглой кожи. Это было так странно и не имело никакого смысла. Но для завершения ритуала по переселению души Беллисент на коже сосуда должна быть вырезана метка. Что-то вроде татуировки. У Тессы такая есть, ведь Аберон готовил ее к ритуалу. Я поджал губы, понимая, к чему все идет. Дело в том, что Морган показала свою спину остальным, и метки не было, так что все приняли ее историю за правду. «Они все еще не доверяли ей», — отметил я. Калин посадил ее в подземелье. Калин беспокоился, что она все еще служит Аберону, каким-либо окольным путем. Гейвин сделал шаг вперед, свет от камина блеснул в его серебристых глазах. Но я не смог забыть о той самой метке. Ферри не добивают татуировки лишь потому, что наши тела исцеляются, затягивая раны и выводя чернила. «Конечно, ритуальная метка наносится при помощи магии, а магия оставляет шрамы. Но это была другая магия, нечто пришедшее со звезд. Я начал подозревать, что метка существует ровно столько времени, сколько требуется Беллисент, чтобы завершить перенос, а затем ее кожа заживает. Что убедило тебя в своей правоте?» Вот этот разговор. Гейвен сократил расстояние между нами, его блестящие глаза были всего в нескольких дюймах от моих. Вблизи он казался выше и шире в плечах, чем издали, словно сбросил с себя маску, которая скрывала, насколько он на самом деле силен. И именно тогда я заметил огонь, пробежавший по тыльной стороне его поднятой руки. «Ты...» «Высший светлый Ферри», — сказал я, сглотнув, — «таким же был мой отец». «Да, только я не использую свою силу, чтобы угрозами заставить других подчиниться». «Разве это не то, чем ты сейчас занимаешься?» «Я уверен, во всем этом нет вашей вины, король Руори. Итак, скажите мне, вы когда-нибудь собирались упомянуть...» что женщина, запертая в наших подземельях, никто иная как Беллисен деннер создание высосавшее жизни из стольких людей, чтобы выжить самой. Я вздернул подбородок. Я не позволю ему запугать меня. Я еще не решил. Я полагал, что если ты узнаешь, то, возможно, убьешь ее. Есть причины, по которым я не должен этого делать. «Она еще и мать Калина. Пламя исчезло, и я вздохнул с облегчением. Нахмурившись, Гейвен вернулся к открытой двери и закрыл ее за собой. Этот жест стал для меня странно успокаивающим. Если он не хотел, чтобы кто-нибудь подслушал наш разговор, возможно, он пока не планировал распространять эту информацию. Или, может быть, он просто решил сжечь меня заживо, без свидетелей. — Скажи мне, — тихо сказал он, — насколько далеко она зашла. Я не узнаю в ней женщину, которая вырастила меня. Но даже тогда она была в рабстве у предоставленной ей власти. Силе Бога не нужно много времени, чтобы поглотить кого-либо целиком. Я надеялся, что ты этого не скажешь. Это не ее вина. Я напрягся. Она не просила об этом. Судя по историям, которые я слышал о ней раньше, она бы возненавидела того человека, которым стала. «Тебе не кажется, что было бы любезно освободить ее от этого бремени?» Его слова словно ударили меня по горлу. Я резко втянул воздух. «Ты намерен казнить ее?» «Скажи мне, что есть другой способ?» «Дай мне другой вариант, и я его рассмотрю». «Отпусти ее», — горько усмехнулся я. «Ты сам этого хочешь? Освободить самую верную последовательницу Андромеды? Как ты думаешь, что она сделает, Руари? Станет сражаться на стороне людей и Фейри? Или она присоединится к бессмертным существам, которые хотят уничтожить всех нас?» На мгновение... Я не мог ни говорить, ни даже дышать. Его слова давили на меня, а затем эхом отдавались в моих ушах. И я увидел все это с ужасающей ясностью. Моя мать, сущность, которая теперь обитала в теле Морган, провела много дней, молясь драгоценному камню, в котором была заключена сила Андромеды. Я был свидетелем этого бесчисленное количество раз. Ее колени были ободраны покраснели после долгих часов, проведенных на каменном полу. А ее лицо было залито слезами. Это были одни из немногих случаев, когда я видел у нее какие-либо эмоции, кроме презрения или раздражения. Она молилась, молилась и молилась о спасении, и Андромеда даровала ей его. Я закрыл глаза. «Она выберет богов». Я знал, что мои слова были для нее смертным приговором. Гейвен никогда бы не позволил союзнику Бога остаться в живых. Меня пронзило сожаление, смешанное с облегчением. Потому что Гейвен говорил правду. За кого бы себя не выдавала пленница в подземелье, она не была похожа на Белли Сент деннер Та женщина, королева теней, умерла очень давно». А как же ваш король? Наконец спросил я. Как он к этому отнесется? Я иду сражаться бок о бок с тобой, несмотря на мои опасения оставить Эндер без членов туманной стражи, вздохнул Гейвин. Так что я скажу ему лично. Это не те вещи, которыми можно поделиться с помощью камня связи. А это значит, что мы пока не будем ее убивать. А тем временем, возможно, Нам удастся вытянуть из нее какую-нибудь информацию. Вот почему ты пришел ко мне. У меня сжалось сердце. Не для того, чтобы спросить, что знаю я, а чтобы убедить меня выяснить, что знает она. Ты возражаешь? Да, если ты хочешь, чтобы я пошел туда и притворился, что ты не собираешься ее убивать. Тогда не притворяйся. Говори ей все, что хочешь но получи ответы на наши вопросы. У тебя есть время до рассвета, а потом мы отправимся в Дубнос». Гейвин вышел из комнаты, в то время как во мне боролись десятки разных эмоций. Все это было неправильно или нечестно. Не то чтобы я знал, что такое справедливость в этой ситуации. С одной стороны, умный Фейри был прав. Если у кого и была информация о планах Андромеды, или о том, что может понадобиться, чтобы победить ее, то это была моя мать, которая сотни лет пользовалась магией Бога. С помощью ожерелья из Оникса Белли Сент деннер разговаривала с духом Андромеды. У меня не было сомнений, что та рассказывала моей матери удивительные и ужасные вещи. Но это не означало, что мать поделится божественным откровением со мной. Или что я способен выпытывать тайны богов, смотря ей прямо в лицо и зная о ее грядущей судьбе? Вечная смерть. Я подошел к окну и посмотрел на погруженный в ночь мир. Луна пробивалась сквозь густой туман, заливая город слабым серебристым сиянием. За последние несколько часов туман рассеялся, и я смог разглядеть извилистые улочки, крыши ржавого цвета и каменные мосты, которые соединяли один холмистый район с другим. Фейри и люди тоже прогуливались по дорожкам, собираясь в группы, шагая по площадям с рыночными лотками или бродя туда-сюда по оживленным пабам. При виде этого у меня защемило сердце. Когда-то улицы Альберии были точно такими же. Я был всего лишь маленьким ребенком, бегал босиком по двору, смеясь. Солнце одаривало мир своими теплыми лучами. Моя мать бежала за мной, широко раскрыв объятия. Тогда она выглядела совсем не так, как сейчас. Ее глаза были яркими, и я мог бы поклясться, что в них были проблески той самой смертной женщины. Но это было невозможно. Моей матерью была Белли сент Деннер, а не та бедная женщина, чью жизнь она украла. И мне нужно было выяснить, что ей известно. Это был единственный способ защитить тех людей снаружи, единственный способ защитить и Альберию тоже. С тяжелым сердцем я вышел из своей комнаты и направился в подземелье. На площадке лестницы, ведущей вниз во мрак, не было стражников. Велел ли Гейвен, им отойти, чтобы дать мне возможность побыть в заключенной наедине. Наверное, он думал, что Белисенд не заговорит, пока не поймет, что мы одни. И все же странное беспокойство покалывало затылок. Ощущение не обмануло. У подножия лестницы я увидел стражника с отрубленной головой. Я обошел его тело и лужу блестящей крови и поспешил к темнице матери. Двери камеры были распахнуты настежь, а в замке болтался ключ. И, конечно, заключенной уже давно не было здесь. Белли сент была на свободе. Я нашел Гейвина во внутреннем дворе, где он направлял воинов к конюшням. Когда я подошел к нему, его лицо оставалось непроницаемым, хотя я мог бы поклясться, что у него слегка дернулась челюсть. Внутренний двор кишел фейри, Воины вкладывали сталь в ножны и надевали на рукавники и перчатки для предстоящего нам опасного путешествия. «Она ушла», — сказал я тихим голосом, стараясь, чтобы мои слова были как можно более неясными. Я не хотел поднимать тревогу прямо перед тем, как мы должны были приступить к походу. «Объяснись. В двери камеры были ключи, а в коридоре лежал мертвый стражник». Он скользнул по мне взглядом острых серебристых глаз. «И я должен поверить, что ты не причастен к этому?» «Во мне течет человеческая кровь. Проверь меня». «Хорошая попытка, но ты уже говорил мне, что это не сработает. Есть причины, по которым тебя это больше не тревожит?» «Я мог бы задать тебе тот же вопрос. Я очень даже встревожен. Но я мало что могу сделать» кроме как послать нескольких наших людей в туман на ее поиски. Возможно, она не уйдет далеко. Одна вещь, которой я научился за эти годы, это никогда не недооценивать Белли Сент деннер Несмотря на это, мысль о том, что она там одна, сражается с бесчисленными тварями, заставила меня вздрогнуть. В облике Морган она была бы довольно умелой в бою. У нее была бы способность исцеляться, если бы она попала в беду, но она не была неуязвимой, и эти создания знали, как убивать Фейри. Я ненавидел себя за то, что все еще беспокоился о ней. «Что ж, мы больше ничего не можем сделать», — нахмурился Гейвин. «Продолжайте приготовление. Мы отправимся в Дубнос на рассвете».